Даже лето в нашем городе Н по ночам тишина. Здесь не слышно сквозного дыхания. Только старое дева, худая луна. Нам пророчит опять расставание. В нашем городе Н не хватает мужчин. А красавец напротив в избытке панорамные окна грустных картин в них множится чито ошибки в нашем городе Н. тоскливо до слез я сбежать хочу навсегда Огромен в них спрос, да и страшно лететь в никуда. На лестничной клетке стоял мужчина. Он, прижав ухо к двери, слушал неровное и немного горькое пение подруг. Сегодня он перенёс стресс и от этого поступило п р о м е т ч и в о Впредь наука ему будет. Сначала подумай, а потом делай. От желания закончить всё здесь и сейчас немного затрясло. В этих случаях ему всегда п о м о г а л о одно. Человек вытащил из кармана сосательную конфету б а р б а р и с к а и положил в рот. и с т е р и к а моментально отпустила. Это привычка из детства. Отец бил его беспощадно, а мать просто стояла и смотрела, не в силах противостоять мужу тирану. После она, словно извиняясь, давала ему побитому и униженному конфету. Иногда сама клала ее в рот, потому что от побоев он не мог поднять даже руки. Годы прошли, отец давно умер, мать парализованная доживает свою жизнь в интернате для престарелых, но вкус этих конфет велся ъ ему в подкорку, вполз в полсв подсознания. Теперь только этот приторный вкус мог успокоить его, дать надежду на то, что все будет хорошо. Юра Суслик смотрел в гостиничное грязное окно на родной город. Он только сейчас понял, какой провинциальный и грустный этот город Н. Еще к скопищу серых домов очень подходило слово депрессивный. Куда этому неудачнику сравниться с Карловыми Варами, городом, в котором жил последние пятнадцать лет ученый Юрий Павлович Суслик. Знаменитый город курорт Чехии был расположен в западной части исторической области Богемия в уникальном месте, где сливаются воедино три реки. Огрыже, Тепла и р о л а в а Там, среди живописной горной местности, выходят на поверхность земли двенадцать источников целебной минеральной водой. Красивые колоннады, словно х в а с т а с ь одна перед другой украшают спокойный город. п о н и м с утра до вечера гуляют почтенные люди и неспеша пьют полезную во всех отношениях воду. Проделывают это они обычные специальных кружек, которые продаются здесь же в огромных количествах. Пить из них полагается небольшими глоточками из трубочки, которая в этой кружке служит и ручкой. Карловы Вары город небольшой, но он не шел ни в какое сравнение с родиной Юрия. Там хотелось жить и творить. Он солнечный, жизнерадостный. Он давал надежду на счастливую жизнь. Он лечил, чего не скажешь о картинке, которую сейчас наблюдал в окне Юрий. Странности судьбы, но сейчас именно этот провинциальный и нелепый город Н был последней надеждой на спасение и огромной надеждой на счастье для Юрия Суслика. Если бы маленькому забитому ботану Юрке сказали, что у него случится такое счастье, если бы он хоть одним глазком увидел ту любовь, которая возникнет в его жизни, он бы не поверил. Еще в детстве. В голодном детстве с рваными ботинками и застиранными рубашками он понял, что для таких, как он, у Бога не припасено ничего хорошего. Когда бабуля, вздыхая, проговаривала на все воля Божья, Юрка с ней соглашался, потому как по-другому оправдать, почему одним все, а другим ничего, было маленькому мальчишке очень сложно. Когда он вырос, то решил бороться с судьбой всеми возможными для себя способами. Сначала уехал поступать в Москву и поступил. Потом нашел работу за границей в закрытом исследовательском центре, где, к слову, он сразу стал расти по карьерной лестнице и к моменту своего побега был уже заведующим лабораторией. Его ценили, охраняли и опекали. Ему эта забота безмерно нравилась.